но в составе Могилевской губернии. Во-вторых, в Гомеле есть хорошие старые большевики, такие как, например, Привороцкий, Хатаевич, которые смогут вас заменить. Вами не следует выезжать даже для сдачи дел. Это при теперешнем состоянии транспорта дело затяжное. А вам нужно приступать немедленно к новой работе здесь, в Питере. Я встал и сказал, сделай все, Яков Михайлович тебя продать доверить Центральный комитет. На этом, собственно, и кончился наш разговор. Корочеству товарищ Свердлов сказал: "Нам с вами придётся ещё не раз встречаться, так как организационно-агитационный отдел, которым вы будете руководить, является самым близким в ЦК и в ЦК отделом. Хотя мне было жаль, что я не могу вернуться в Белоруссию, в Могилёвщину и Гомельщину для завершения работы по укреплению советской власти. На работе по организации Красной армии захватило меня. И я отдал ей все свои силы и энергию. Поскольку кадры отделов всероссийской коллегии были в основном подобраны ещё до юридического оформления отделов, Так, организационный период не занял много времени. В своём последующем отчёте всероссийской коллегии я так описал этот период. С назначением ответственного комиссара 22 января организационный агитационный отдел был сконструирован 25 января и приступил к работе. Первая задача отдела была выработка основных положений и конструкции самого отдела для правильной планомерной работы. Задача эта тут же была проведена в жизнь. Отделы выработаны в срочном порядке, соответствующие положению, которые были утверждены Всероссийской коллегией на заседании 30 января. Аперёд всего отдел был небольшим, всего 25 человек. Отдел состоял из двух под отделов: организационного и агитационно-просветительного. Интересен и для сегодняшнего дня тот факт, что оклады были установлены без большого разрыва между руководством и исполнителями. Так, например, комиссар отдела получал 500 рублей в месяц по тогдашнему курсу рубля. Это была сумма небольшая. Заведующий под отделами тоже 500 рублей в месяц. Его помощник 400 рублей, секретарь отдела 450 рублей в месяц. Дело производитель 400 руб., регистратор бумага 350 руб., машинистка 350 руб. и тому подобное. Интересно ещё то, что все товарищи, работавшие ещё до оформления отдела, фактически не получали оплаты, так как финансовый отдел коллеги отказал в выплате ввиду того, что отдел не был юридически оформлен. И люди не протестовали, а приняли это как должное. Рабочий день был установлен в 7 часов, с 10 до 5. Но фактически работали по 12-14 часов и по праздничным дням. Должен сказать, что хотя нигде ещё не было опубликованы и оформлены существования отдела всероссийской коллегии, но уже во время съезда советов, и особенно после его окончания, делегаты съезда советов сместно обращались в организационно-агитационный отдел начавши размещаться в Мариинском дворце и лично ко мне по вопросам организации Красной армии приходившие товарищи ставили не только организационные вопросы, но и материально-финансовые. Представитель с мест узнал, что 16 января вслед за основным декретом Владимир Ильич Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров об ассигновании 20 млн рублей на организацию рабочей и крестьянской красной армии. Для того времени это была значительная сумма, но это было немного по сравнению с потребностями и их направлением, предусмотренным декретом. Из отпускаемой суммы, говорилось в декрете, открываются кредиты местным областным краевым советам, армейским комитетам, штабам Красной армии для организации рабочей и крестьянской армии. Для снабжения солдат организованной армии и их себей в организации центрального управления. По организационным вопросам, хотя мы и не имели ещё утверждённые инструкции, но по имевшимся проектам мы давали товарищам с мест определённые советы и указания.